Потерянный рай. Лу. Факелы освещали земляные ходы, отбрасывая тени на лица прохожих. К счастью, очень немногие изобрели сюда, и даже они целенаправленно куда-то шли, судя по маскам, на маскарад черепов. Все сворачивали налево, а я решила пойти направо. Сначала пол, каменный, гладкий, скользкий после множества ног, стал уходить вниз постепенно. А затем резко нырнул еще глубже. Я споткнулась, и в этот миг из мрака возник мужчина. Он врезался в меня и схватил за плечи. Я самым постыдным образом взвизгнула. Где же твоя маска, красавица? пробормотал он и так вдохнул перегаром, что чуть не обжег мне нос. У самого мужчины маска была, она скрывала верхнюю часть его лица. Длинный черный клюв. Ворона. Посреди его лба красовался третий глаз. Это просто не могло быть совпадением. И я готова была поклясться, что этот глаз моргнул. Раскрасневшись от стыда и напрягшись от тревоги, я хмуро оттолкнула мужчину. «А на мне уже есть маска? Разве не видно?» Мне очень захотелось взмахнуть рукой, удлинить ногти в острые лезвия и пронзить ими фарфор на его щеке. Колдовство, которое разделило нас с Ридом физически, также оградило меня от него духовно. Лишь на время, пока я не сниму узор, но я все равно слышала его голос. Если не сердцем, то разумом. Мне незачем было вредить этому человеку, и себе самой тоже. Поэтому я только натянутое и зловеще ухмыльнулась и прошептала. «Она сшита из кожи моих врагов. Может, и ты своей кожей не прочь поделиться?» Мужчина вскрикнул и попятился. Я тяжело выдохнула и продолжила путь. Туннели переплетались между собой, образуя каменный лабиринт. Я еще несколько минут блуждала по ним, слушая, как безумно колотится в груди сердце. С каждым шагом оно билось громче. Я шла все быстрее, чувствуя, как по коже бегут мурашки. Кто-то наблюдал за мной. Я явственно ощущала это. «Ну давай, выходи, покажись» прошептала я, надеясь приободриться. Но в этот самый миг в туннеле вдруг поднялся странный ветер. Он задул все факелы, и я оказалась в темноте. Знакомый смех послышался отовсюду сразу. Чертыхаясь, я потянулась за ножом и попыталась нащупать стену, хоть какую-то опору в этой коварной тьме. Стоило мне коснуться камня, как факелы вспыхнули вновь. За поворотом, исчезая, блеснули белые волосы. Я бросилась за ними со всех ног, не желая снова оставаться одной в темноте, но было поздно. Я бежала все дальше и дальше, а когда выскочила в длинный зал, уставленный гробами, резко остановилась, перевела дух и с облегчением посмотрела на ближайшие из них. «Отец Леонель Климент», — прочитала я уже едва различимое имя, высеченное в камне. На выступе над ним лежал пожелтевший череп. Я прочла следующее имя. Отец Жак Фонтен, священнослужители. Я двинулась вперед, иногда останавливаясь, чтобы прислушаться. «Сели я!» — позвала я тихо, но мой голос неестественно громко разнесся эхом по гробнице. В туннелях тишина стояла совершенно мертвая, а здесь она была как будто бы живая, дышала мне в шею и шептала на ухо, призывая бежать, бежать, бежать прочь. С каждой минутой я волновалась все сильнее, а залы становились все больше. Я не знала, что искать, не знала даже с чего начать. Селия могла оказаться в любом из этих гробов, без сознания или того хуже, и я бы не смогла ее найти. И все же мне не давала покоя мысль о том, что Маргана хотела, чтобы я нашла Селию. Если бы у меня не было ни единого шанса на победу, матери было бы скучно со мной играть. И случайную могилу она бы не выбрала. Моргана всегда продумывала свои игры наперед. Каждый ее ход разил болезненно и наверняка. Ее записки привели меня сюда. Каждая фраза служила подсказкой, которая влекла меня все дальше. Одна ли она в своем тесном гробу? Есть кто-то еще рядом с ней? В зеркальной могиле бедняжка лежит, И в маске из белых костей. Все вело меня именно сюда, в усыпальнице. Только слово «зеркальный» меня смущало. Я совсем заплутала в собственных мыслях, пытаясь понять, что именно упустила, и едва заметила в следующей комнате золоченый гроб на возвышении, освещенный сотней свечей. Крылатые ангелы и рогатые демоны украшали его крышку, сцепившись в вечных объятиях, а по бокам велись в зловещем и прекрасном узоре розы и черепа это был настоящий шедевр произведение искусства я невольно подступила ближе и провела пальцами по свирепому лицу ангела по лепесткам розы по буквам имени его высокопреосвященство флорин кардинал климент архиепископ бельтерский истинно говорю тебе ныне же будешь со мною в раю флорин клемент Когда-то я смеялась над этим именем, не подозревая, что это и мое имя тоже. В другом мире я могла бы стать Луизой Климент, дочерью Флорина и Морганы. Быть может, они души бы друг в друге не чаяли, и наш дом на восточной стороне был бы полон булочек в карамели, эвкалиптовых кустарников в горшках и детей. У них было бы много-много детей. Целый дом маленьких братьев и сестер с веснушками и бирюзовыми глазами так похожих на меня. Я бы учила их лазить по деревьям, изоблетать волосы, фальшиво распевать песни у родительской спальни на заре. Мы могли бы быть счастливы, могли бы быть семьей. И это... это был бы рай. Печально вздохнув, я опустила руку и двинулась прочь. «Что толку воображать такую жизнь?» Мое вино давно было испито и веяло от него не домашним очагом, друзьями или семьей. Нет, мое вино пахло смертью. Тайными гнилью. Ты там с ним, сели? горько спросила я, скорее просто желая отвлечься от всех этих мыслей. Пожалуй, моргана могла бы так. Я ахнула и изумленно обернулась. Зеркальная могила, прошептала я. «Целый дом маленьких братьев и сестер с веснушками и бирюзовыми глазами, так похожих на меня. Черт возьми! Я поняла, где она».